Начинаем веселый урок. Друзья мои, вы, наверное, знаете эти стихи? Муха, муха, катуха, позолоченные врюха". Конечно, знаем. Муха, муха по полю пошла, муха денежку нашла. Пошла муха на, на базар, базар и купила самовар. Стоп, стоп, стоп, стоп, достаточно. Я верю, что вы знаете наизусть всю муху, цокотуху. Меня интересует совсем другое. Как пишется... Слово цокотуха. Очень просто. Цикатуха. Ничего подобного. Муху ЦЦ знаете? Ну и что? ЦЦ – это сокращенно катуха Поэтому пишется через Е. <свят> ну что вы придумаете? ЦЦ – это африканская муха. И никакого отношения к нашей цокотухе не имеет. Цокотуху придумал Корней Иванович чуковской И пишется она через О – Цо-котуха. А, правильно, правильно, я вспомнил. Муха-цокотуха это не муха цц, это муха цо-цо. Вот, вот этим мы и займемся на нашем сегодняшнем уроке. Вот здорово! Будем мух ловить. Нет, этого как раз делать не стоит. Я попрошу вас быть очень внимательными, потому что мы будем изучать правописание слогов ЦО и Ц. Вот скажите, пожалуйста, вы сегодня утром умывались? Конечно. Вот, конечно. Похвально, очень похвально. А чем вы вытирались? Как чем? Полотенцем. А как пишется это слово? Полотенцо. Через О. Интересно. Почему? Ну, потому что я вытирал лицо, чем полотенцом. Ха, неправильно. Значит, если я вытирал голову, значит, вытирал голову полотенцум? Да? Почему полотенцум? Потому что в голове ум. Друзья мои, такого ума недостаточно. Нужны еще знания. А вот этого у вас, дорогие друзья мои, как раз и нет. Почему это нет? Мы все знаем. Хорошо. Тогда ответьте мне на самый простой вопрос. Вот вы, Александр Левенбук, правильно? Правильно, да. А с кем вы выступаете вместе? С Цом или Лившицем? Я? Я э, с Литви новым Николаем Владимировичем. Нет, нет, нет, вы не увиливаете от ответа, сливший цом или ливший цем? Цом. А почему? Н не знаю. А -а, а, а когда не знаете, надо не лениться, а заглянуть в учебник. А я уже заглянул. Ну, и что вы там увидели? Правило, вот оно. После ц в ударных слогах Когда слышится «о», то и пишется «о», а в безударных слогах пишется «е». Значит, полотенце как пишется? После ц – «е», потому что без ударения – полотенце. От цыкатуха ударение на «у» – «цокотуха», а после «ц» пишется «о». А это исключение из правила. «Цокотуха» – единственное слово, в котором после «ц» пишется «о», хоть оно и не под ударением. Ясно? Ясно. Я думаю, что правило простое, поэтому нам легко будет спеть о нем песенку. Сколько слов встречаем мы ужасно сложных Полотенца, цоколь, цоколь. пальцем молодцом Разобраться нам порою невозможно Ц в них правильно поставить и лицо Чтобы в трудном положении Не ударить грязь лицом Там, где слог под ударением Там, где, где слог под ударением Надо ставить только цок Есть слова еще труднее, чем мы назвали. Гленцевитый, облицовка и танцор. Разберетесь, Разберетесь в них без правила едва ли. С здесь правильно поставить и лицо. Так, так отбросьте да. все сомнения, Чтоб не думать, не гадать. Там, где слог без ударения, Там, там где слог без ударения, С поставь, получишь пять. Вот. Веселый урок окончен.